Глава 33. Через три месяца Гамильтон привез Эмму с матерью в палаццо Сиесса. Он истратил четыре тысячи фунтов, чтобы обставить комнаты Эммы со всей роскошью. Сэр Уильям повел Эмму по комнатам и стал подробно указывать ей на дивные произведения, которыми они были украшены. Увлеченный сладостью обладания, он превозносил красоту как единственную истинную религию человечества — Эмма, улыбаясь, слушала его. Эта религия была и ее тоже. В ней Эмма была и жрицей, и богиней. Но когда он спросил о ее мнении, она не могла преодолеть ироническое движение. «Что вы больше любите, сэру спросила она. «Меня или ваши прекрасные комнаты?» Вместо ответа Гамильтон преклонил колено. Эмма милостиво протянула ему руку, а затем допустила, что он немного откинул рукав ее платья и поцеловал то место, где у сгиба локтя на шелковисто-белой коже просвечивало голубое кружево жилок. От кисти до локтя — вот путь, который преодолелся Руэлем в три месяца домогательств. Чтобы отпраздновать новую отделку комнат, Гамильтон устроил вечер. Он пригласил интимных друзей, высших чиновников посольства, высших придворных неаполитанского двора, целый рой артистов и художников. Всем было поставлено условие, чтобы женатые явились с женами. Сэр Уильям занимал слишком заметное положение, чтобы кто-нибудь осмелился воспротивиться, а потому все приглашенные явились, но на первых порах держались слишком сдержанно. Однако мало-помалу успех Эммы рос. Сначала она пела гостям, пела неаполитанские и уэльские песенки, затем была представлена живая картина, где Эмма явилась кумской сивиллой Кумская сивилла сивилла севилла — легендарные прорицательницы, упоминаемые античными авторами. Наиболее известна кумская сивилла которой приписываются севиллины книги сборник изречений и предсказаний. Гости были в восторге, лед был окончательно растоплен, этот вечер открыл Эмме доступ в неаполитанское общество. Рыцарь Гамильтон, который все еще живет здесь в качестве английского посланника, нашел теперь, после долгого увлечения искусством, после долгого восхищения научными занятиями, вершину искусства и науки В красивой девушке. Он заказал для нее греческий костюм, который удивительно идет к ней. При этом она распускает волосы, берет несколько шалей и производит ряд сменяющихся поз, движений, жестов, выражений лица и тому подобное. Так что в конце концов начинаешь думать, будто видишь все это во сне. Все, что тысячи художников готовы были бы создать, видишь здесь готовым в движении и в поразительной сменяемости, стоя, колено преклоненно, сидя, лежа, серьезно, печально, задорно, ускользая, покаянно, угрожающе, пугливо и тому подобное. Одно следует за другим и вытекает из этого другого. Она умеет подобрать к каждому выражению складки шалей и из одного и того же платка делает сотню головных уборов. Старый рыцарь держит ей свечу и всей душой отдается этому занятию. Он находит в вне античную красоту все прекрасные профили сицилианских монет, даже самого бельведерского Аполлона. Бельведерский Аполлон создан в середине IV века до н.э. скульптором Леохаром. Так записал в своих итальянских путешествиях знаменитый Гёте, не разбывавший в доме Гамильтона и деливший со всем обществом восторг перед пластической красотой Эммы и ее поразительными мимическими танцами с покрывалом. Да, теперь Эмма стала важной госпожой, какую хотел сделать из нее Гренвиль. Представляя своей легкой граци-очаровательный контраст испанскому этикету аристократического общества Неаполя, Эмма, казалось, беззаботно скользила по жизненному пути. Она знала, что нравилась таким образом сэру Гамильтону, в ней осуществился для него идеал подруги, которой предназначено усыпать цветами пути его старости. Но в то же время все острее говорила в нем страсть стареющего мужчины, который видит, что его чувства разбиваются о холодную бездушность красивой статуи. Теперь Эмма отлично знала его. Он был похож на отца Моцарта. Однажды перед отходом ко сну сын взял в его присутствии септима аккорд. Часами ворочался старик на своей кровати. Наконец он встал, подошел к роялю и взял аккорд, разрешающий эту септиму. Затем старик удовлетворенно заснул. Септима-аккордом сэра Уильяма была загадка скрытой красоты Эммы. Если она приподнимет покрывало, то жажда сэра Уильяма сейчас же утолится. Тогда он будет в состоянии оттолкнуть ее от себя, как продавал картины, насмотревшись на них досыта. Ну а пока он начал ревновать ее. С тех пор, как Гамильтон представил Эмму королю Фердинанду, последний стал отчаянно ухаживать за ней. Он старался бывать везде, где появлялась она, вечно выражал сожаление, что не умеет говорить по-английски. Когда же Эмма научилась итальянскому языку, он стал осыпать ее преувеличенными комплиментами. Если злые языки начинали сплетничать про Эмму, король вмешивался и сурово порицал клеветников, ставя Эмму — дамам своего «двора» в образец безукоризненного поведения и аристократического приличия. Однажды вечером он явился в палаццо Сиесса. Он неожиданно открыл у себя голос и просил Эмму спеть с ним дуэт. Увы, когда он впервые запел, Эмма испугалась. Ни одной верной ноты не было взято. При этом он пел сквозь зубы, словно простой рыбак. Он заметил удивление Эммы. Однако она успела выйти из затруднительного положения. — Ваше Величество, вы поете не так, как обыкновенные певцы, — сказала она в ответ на обращенный к ней вопрос. — Ваше Величество, вы поете, как король. Она еле удержалась от смеха, когда увидела самодовольную улыбку Фердинанда. И все же, когда потом сэруэлем издевался над королем, она взяла последнего под свою защиту. — Конечно, Фердинанд Бурбонский не Адонис — Не Аполлон, но зато он хороший человек. Фердинанд Бурбонский, Фердинанд VII, 1784-1833, король Испании в 1808 году и 1814-1833 годах из династии Бурбонов. В 1808-1814 годах находился в плену во Франции. Хороший человек? Гамильтон чуть не раскричался на ему за это, а потом ожесточенно напал на короля. Хороший человек! Просто идиот, кретин! Взойдя на трон восьми лет отруду, он никогда не брался ни за книгу, ни за перо. Когда он женился на Марии Каролине, высокообразованной дочери Марии Терезии, он не умел ни читать, ни писать. Мария Терезия. 1717-1780, австрийская эрцгерцогиня с 1740 года. Королева тайком старалась обучить его этому, стыдясь дикаря, которого должна была взять мужья. Но все-таки он ненавидел любой умственный труд. На заседании государственного совета он откровенно засыпал, предоставляя все королеве, Нельзя было записывать протоколы заседаний, так как это было для короля слишком долго. Чтобы не подписывать самому декреты, он заказал штемпель со своей подписью, который и прикладывал к бумагам. Его занятия состояли из еды, питья, спорта, охоты, рыболовства женщин. Он тренировался как скороход или атлет. На охоте благородное выслеживание зверя казалось ему побочным. Главное было убивать и сбивать целыми массами. Наслаждением для него было видеть содрогающееся в агонии тело, вдыхать пряный запах горячей крови. И при этом он был труслив. Он никогда не подходил к обложному зверю, пока егеря не приводили добычу в такое состояние, когда она не могла уже быть опасной царственному палачу. Точно так же он был жесток с людьми, когда мог делать это безнаказанно. Аббата Мадзигуи, флорентийского дворянина, он приказал подбрасывать на воздух до тех пор, пока несчастный не испустил дух. А почему? Да потому только что длинная худая фигура Аббата вызвала смешливость этого варвара. О да, этот король был хорошим человеком, по крайней мере, народ думал так. Король вступал в близкое общение с Чернью, так как разговоры и развлечения образованных людей были ему скучны. И он охотно отдавался диким забавам простонародия. Чернь аплодировала его пошлым шуткам и обращалась с ним как с равным. Иль-ре на Король король-насач, — сач назвали его Латсарони высмеивая громадный нос Фердинанда, а он считал это большой честью для себя. Лацарони — презрительное прозвище низшего класса в Неаполе. Он дурак, варвар, ничтожество, — закончил в бешенстве сэр Уильям. Во времена Фридриха Великого и Иосифа Второго такой король только и возможен, что на неаполитанском троне. Карикатура на короля. Эмма втайне смеялась. — Почему он так волновался? — Он просто ревновал, опасаясь соперника в короле. — И все же вы называете его своим другом? — спросила она с легкой иронией. — И обращайтесь с ним как с интимным приятелем, а не как с королем. А разве я не обязан поступать так? К чему же я здесь посланником? Ох уж это мне политика! Англия не в состоянии всеми индийскими сокровищами вознаградить меня за эту дружбу и, желая посвятить Эмму важность и трудность своего положения, он стал рассказывать ей о целях британской политики при Неаполитанском дворе. С тех пор, как Англия раздавила морское могущество Голландии и Испании, только одна держава в мире могла оспаривать у нее господство над миром — Франция. Людовик XVI предпринял борьбу в этом направлении, и с помощью Франции у Англии были вырваны ее американские колонии. Теперь парижский кабинет мечтает о господстве над Средиземным морем, чтобы захватить в свои руки торговлю с Левантом. Левант. От французского «Леван» — «Восток». Общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря. Это было первым этапом на пути в Индию. Другие бурбонские государства Испания и неаполь соединились с Францией в Тройственном союзе — тайной целью которого было неспровержение английского могущества, хотя открытую целью выставлялось истребление берберийских пиратов. Все эти три государства готовились к войне, деятельно увеличивая флот. Положение Англии осложнялось еще тем, что королевы в Париже и Неаполе были сестрами, унаследовавшими от своей матери Марии Терезии Австрийской бесконечную жажду власти и страстно любившими друг друга. Ничто не было в состоянии поссорить Марию Антуанетту Французскую с Марией Каролиной Неаполитанской. В их руках была грядущая судьба. Из них двоих Мария Каролина была более деятельной — Она уже решила строить большой флот, с помощью которого рассчитывала оградить Сицилию и Мальту от нападения со стороны Гибралтара. И еще далее простирала она свои надежды. «Странно, что в средние века Венеция могла сосредоточить в себе всю азиатскую торговлю», — сказал Марии Каролине ее брат, император и австрийский король Иосиф II во время своего посещения Неаполя. «Что такое гавань Венеции по сравнению с неаполитанской?» Если бы я был королем обеих Сицилий, все Средиземное море принадлежало бы мне одному. С тех пор Мария Каролина и затаила свои планы. Для Англии было несвоевременно выступить теперь открыто. Надо было не спускать взора с противника, подстерегать его малейший шаг, проникнуть в его планы, чтобы быть готовым к нужному моменту. Вот эта та политика подготовления, в которой был таким мастером Уильям Пит, составляла задачу сэра Гамильтона в Неаполе. Пит, Уильям, 1759-1806, премьер-министр Великобритании в 1783-1801 и 1804-1806 годах, лидер партии тори один из главных организаторов коалиции европейских государств против революционной, а затем и наполеоновской Франции. Первый шаг удался ему, так как король не предпринимал ничего, не посоветовавшись с ним. Беда была лишь в том, что все, о чем он советовался, не стоило внимания. О внешней политике, касавшейся Англии, Ничего не удавалось узнать. Даже сэр Актон, которого сэру Уильяму удалось кружными путями провести на пост военного министра в неаполитанский кабинет, и который состоял тайно на жалование у Англии, был совершенно бессилен. Сэру Актону удалось стать премьер-министром, но все же он не знал ничего. Самое существенное составляло тайну Марии Каролины. Было сделано уже немало попыток подойти к ней поближе, но Мария Каролина, не теряя обычной ласковой любезности, умела отразить все попытки. «Гениальная женщина», — задумчиво сказала Эмма. «Нет ли у нее любовника? Ведь король-насач не должен быть в ее вкусе». Сэр Уильям покачал головой. «Со времени смерти князя Карамонито больше ничего не слышно о сердечных влечениях королевы. Мария Каролина была до безумия влюблена в него, но, несмотря на это, актану удалось удалить князя, назначив губернатором на Сицилию. Там он вскоре умер, говорят, от яда. С тех пор, как, уверяют, Мария Каролина навсегда отказалась от мужской любви. Он засмеялся. Эмма покраснела. Каждый раз, когда на прогулке она встречалась с Марией Каролиной, ее поражал взор королевы с какой тоской, страстью, восторгом глядела на нее Мария Каролина. А сколько раз Мария Каролина жаловалась князю Дитрихштейну на строгий придворный этикет, который не позволял королеве видеть при дворе прекрасную англичанку? Эмма знала, что, узная Гренвиль и ее план относительно сэра Уильяма, он станет самым ожесточенным врагом ее и может все испортить поэтому она сделала вид, будто уступая просьбам сэра Уильяма, простила Гренвелю предательство и обменивалась с ним письмами, в которых никогда не забывала восхвалять старого дядюшку. Она знала, что Гренвель посылает сэру Уильяму копии ее писем и рассчитывала, что старичок будет вечно питать надежду на завершение своих надежд, раз в этих письмах будет все громче звучать восхищение рыцарской верностью и любезностью Гамильтона. Параллельно с этим Эмма изветк разрешала старичку все новые и новые вольности, хотя и невинные, но тем не менее заставлявшие сэра Уильяма пьянеть от страсти. И, видя это, Эмма внутренне хохотала. Гамильтон был философом, знатоком людей, заставлял народы плясать на незримой нити, которую держал в своих руках, и не замечал при этом, что сам пляшет на нити в руках Эммы. Вообще все шло хорошо. Положение Эммы в обществе все упрочивалось, чему особенно способствовал неизвестно кем пущенный слух, будь то Гамильтон и Эмма состоят в тайном браке. Это было тоже на руку Эмме, и она не старалась разуверять приятельниц.